12 лет на сцене. Ума не приложу, каким беспутным ветром занесло меня в чтецы-декламаторы. Заканчивая школу, правда, посещал я года два районный клуб, где в театральной самодеятельности играл плохих людей, а то и полностью мерзавцев. Длинный нос в те годы этому амплуа весьма способствовал. Играл с огромным увлечением, потому что учеба в школах еще была тогда раздельная, а в театральный коллектив ходили девочки. Я только там и видел их вблизи. Оттого и юное вдохновение. Содержание этих пьес вполне созвучно было моему тогдашнему мировоззрению. Я с бездумным упоением вливал советскую отраву в неокрепшие умы ровесников. В коллективе этом относились ко мне очень хорошо. За ко всем любовь. И басни Михалкова я с талдычил толдычил на районных конкурсах. И запросто могла эта забучая стезя меня завлечь и засосать. Но в первой четверти десятого класса получил я тройки по математике и физике. И так как раньше я учился хорошо, шептала маме бабушка, то собран был весь семейный совет. Папа был формальным его членом, ибо первое и последнее слово говорила мама. Бабушка, как умный человек, молчала, чем поддерживала равно обоих. На совете решено было, что у меня плоскостопие. Мне было велено помыться. Отыскалась пара еще ни разу не штопанных носков, и я пошел к врачу. Он был старик, насколько мне помнится, то есть уже за сорок ему было. Я его так удивил заведомым знанием диагноза, что он осматривал меня довольно долго. «Кто вам сказал, что у вас плоскостопие?» – спросил он в конце осмотра. «Мама», – честно ответил я. И доктор, тоном удивительным, я помню до сих пор, меня спросил. «А мама врач?» «Нет», – ответил я столь же честно, – «мама закончила консерваторию». «Тогда все понятно», – сказал доктор. «Идите, плоскостопия у вас нет и пока не предвидится». И хотя на вновь собравшемся семейном совете доктор был обруган за верхоглядство и невежество, но причиной троек обозначен был театральный коллектив. Я расстался с ним и в конце года получил такие медали, что косвенно свидетельствует о праве обеих маминых гипотез. Так я и вышел в люди без определенных увлечений. Разве только в смысле отрицательным одно было довольно стойким. Никогда я не любил театр. А много раз пытался. И на шермачка, когда перепадала контрамарка, и зайцем, и билеты даже покупал, когда девица притворялась театралкой. И всегда мне до боли душевной жалко было артистов. А когда они произносили что-нибудь высокое, то и безумно было стыдно в это время видеть их. Жена моя, по счастью, к этим играм мельпомены относится так же, но считает неудобным в этом признаваться вслух. Я помню, мы с ней как-то получили в подарок билеты на безумно престижный спектакль. Новым зданием хата шла премьера «Чайки». Был какой-то тяжкий, суетливый день. К началу прибежали мы в обрез. На краю огромной сцены сиротливо толпились знаменитые артисты, разговаривая громко и натуженно. Жена моя уснула почти сразу. А я минут еще 15 не мог уснуть от гордости, что опознал артиста Смоктуновского. Но рассказать об этом было некому, вокруг заядлые сидели театралы, так что вскоре придремнул и я. Но ненадолго, потому что жена моя внезапно пробудилась, и у нее начался естественный после сна утренний кашель курильщика. Мы быстро выбрались из зала и пошли в буфет, где дивно скоротали время до антракта. Уходить раньше нам казалось неудобным. А в антракте мы уже были не одни. Так что Станиславский был прав. Театр начался для нас с вешалки. Ей и закончился. Впрочем, по дороге домой мы еще немного поговорили о театре. Жена утверждала, что первым уснул я. Притом храпел немилосердно. А я не возражал, потому что, во-первых, знал правду, а во-вторых, счастье семьи опирается на благоразумие хотя бы одного из супругов. В данном редком случае таким был я. А что касается чтецов, то их мне было жалко еще больше. Может быть, поэтому судьба злодейка меня определила в декламатор. И где я только с той поры не выступал? В залах концертных и спортивных, в кинотеатрах и кафе, ресторанах и консерваториях, школах и институтах, театрах и синагогах, в христианских церквях самых различных ответвлений. Они охотно сдают свое помещение, когда нет вечерной службы в домах для престарелых и молодежных клубах, в залах заседаний и музейных залах, а один раз даже в женском католическом монастыре. И замелькали города, сперва в Израиле, потом в Америке, России, Германии. Я завывал свои стишки в Риме и Париже, Праге, Вене и Амстердаме. Я стал замшелым, гнусным профессионалом, и перечисление это, такое привлекательное на сторонний взгляд, привел не ради хвастовства, А чтобы поделиться странным чувством, я повсюду ощущаю себя жуликом. А когда мне цветы подносят, то вдвойне. И когда хлопают, а я неловко кланяюсь. Я объясню сейчас, откуда это чувство, что мошенник. Я не артист, я это не люблю. Мне пребывание на сцене не приносит кайфа. Нет вам мне того актерского куража, что возникает у моих коллег от вида зала, устремленных лиц и льющегося света. И поэтому такое облегчение я ощущаю, когда все кончается, что первая же рюмка доставляет мне не удовольствие, а счастье. Я не кокетничаю и не жалуюсь, но чувство, что не принадлежу я к цеху, коему меня относят зрители, томит меня и удивляет постоянством. Тем не менее, актерское тщеславие во мне живет и проявляет себя очень зримо. В нашей квартире в Иерусалиме уникальный сортир, Я в нем открыл музей, где учредил культ личности. По стенам густо развешены красивые афиши моих выступлений в разных городах и странах. А на афишах разные комплиментарные слова, куски стишков, а главное, со всех этих листов я улыбаюсь обаятельной артистической улыбкой. Так они повешены со вкусом и разумением, эти афиши, что человек, садящийся на унитаз, как бы со мной вступает в молчаливое общение. Ему это не может не быть приятно. Гастроли – это поезда, автобусы и самолеты. Я стал опознанный летающий субъект. Гастроли – это гостиницы, дома и квартиры, куда меня пускают на постой. В памяти они сливаются друг с другом. Но одно место, где я прожил всего сутки, до сих пор неизгладимо в моей замшелой, но впечатлительной душе. Я тогда в Париже собирался переночевать у Саши Гинзбурга и честно попросил его об этом по телефону. Мне еще хотелось потрепаться об ЭЛО. Саша охотно согласился, но приехав, обнаружил я, что в тесной их сариной квартире обитала еще некая любимая собака, время от времени кусавшая и хозяев, и их сыновей. Не то чтобы я этого так испугался, только стало как-то неуютно, и я вспомнил, что я в сущности воспитанный и деликатный человек. Я попросился отвезти меня в ближайшую гостиницу. Саша Гинсбург так был рад столь неожиданного для него порыву моей щепетильности, что гордо заявил, «Сейчас он отведет меня в некое место, где я доселе не бывал и вряд ли буду впредь». Это правда. Мы пришли в бордель, который прогорал из-за отсутствия клиентов и поэтому пускал приезжих на ночлег. Мы подошли к дверям отведенной мне комнаты, И понял я, какая бурная еще недавно здесь творилась жизнь. Двери эту не раз ломали и руками, и ногами. Трещины былых проломов были кое-как заделаны, закрашены и напоминали морщины, проступающие у старой портовой потоскухи, сквозь намазанные наскоро румяны. Впрочем, изнутри на двери был кокетливый и крохотный крючок. Средних размеров комната была перегорожена от стены до стены малинового цвета театральным занавесом. В образовавшейся прихожей находился утлый столик с двумя такими же стульями. А главной тут была стоявшая в углу крохотная чугунная ванна начала века, биде и рукомойник одновременно. За занавес войдя, издал я возглас восхищения. Такого же материала малиновая накидка Покрывала необъятных размеров деревянную старинную кровать с резным высоким изголовьем. Угол накидки был заботливо отогнут, напоминая постояльцу о блаженстве спать на простыне. А по стене вдоль всей кровати струилось, я иного слова не найду, метровой высоты зеркала в широкой золоченой раме с завитушками. Я видел в этой жизни красоту, но такой был Саша прав, не видел никогда и не увижу. Надо ли вам говорить, что занавеска штора на узком окне была такого же малинового цвета? А в трехрожковой, витой и золоченой люстре горела лампочка, всего одна, но под таким же абажуром. Спал я изумительно в ту ночь и видел много сновидений. Я их не запомнил, но о содержании догадываюсь. И возвращусь теперь я, рассказав о промелькнувшем счастье, к будничному актерскому существованию. Эстрадные воспоминания хорошо сперва украсить каким-нибудь знаменитым именем. Уже почти полвека назад мне посчастливилось побывать на концерте Александра Вертинского. Учился я тогда на первом курсе института. Ничего не слышал ранее об этом человеке. И мама чуть не силой повела меня в концертный зал гостиницы «Советская». Невнятные, но жаркие произнося слова о великом исполнителе, пронзавших душу песен. Чуть позже я узнал, что кроме дармовых билетов, контрамарок, кто-то подарил их маме. Был еще один мотив влечения. Его мне мама рассказала уже взрослому. Когда-то в молодости за ней ухаживал друг Вертинского, тоже поэт. И моей юной маме был посвящен романс, довольно часто ей напиваемый за стиркой и готовкой. Нет, ты не были моя жемчужная. Ты вся из старых сказок выткана. Такая нежная, такая нужная. Такая преданная выдумка. Признаться, я с тех пор не удосужился сыскать имя автора и тем самым как бы косвенно проверить мамины слова. Зачем? Я низких истин не ценитель. А в тот день, о коем идет речь, я плелся на концерт без всякого одушевления. И, брать не буду, столь же апатично слушал пение ничуть меня не тронувшего старика. Вот разве только руки помню, Жили они совершенно самостоятельной жизнью. Взметались вверх, падали вниз и чуть парили в воздухе. А длина и кисти вообще вытворяли нечто виртуозное. Но мне все это было странно, а за текст немного как бы стыдно. Я тогда был прям и прост. К тому же с самого начала я сильно и всерьез отвлекся. Справа от мамы сидела молодая женщина невероятно пышных форм. И я... Мельком глянув на ее роскошный, да к тому же сильно декольтированный бюст, более не мог уже оторваться. Мне в ту пору было 18, стоит ли меня осуждать. Спустя всего 5 лет я полюбил эти песни. Но тогда я многое полюбил впервые и навсегда. А в тот вечер я почти не отводил свой потаенный и блудливый взор от пышной прелести правее мамы. Я тогда не прочитал еще известных строк Некрасова. Сидит как на стуле, двухлетний ребенок у ней на груди. А когда позднее прочитал, то вспомнил снова этот бюст. И потому еще так помню этот вечер. Но вдруг по белоснежной клумбе пробежала светлая струйка. Тут же капнула вторая, и я чуть выше глянул. Из глаз бежали слезы, по густому слою пудры, обтекали щеки и оттуда падали на грудь. Я не успел отвести взгляд, когда женщина, стремясь излить и разделить свое чувство, повернула к маме разгоряченное прекрасное лицо и хрипло-жарко выдохнула. Он знал любовь. Какие-то первичные эстетические замашки уже были, вероятно, свойственны мне, потому что после этих слов меня перестал привлекать ее бюст, и я все-таки чуть-чуть послушал Вертинского. А много-много лет спустя еще одно высокое имя сверкнуло мне уже во время моих собственных гастролей. Было это где-то в Америке. Перед началом выступления мне уважительно шепнули, что в зале будет некий престарелый актер, много лет игравший у Аркадия Райкина. Я вежливо и холодно кивнул, но сразу отыскал глазами седенького аккуратного старичка явно артистической внешности. После концерта он ко мне подошел, я вычислил правильно и сказал несколько хвалебных фраз. Последняя из них была такая. Только один человек умел так держать сал. Все-таки помнят учителя, успел подумать я со снисходительным одобрением, а старикан тем временем закончил. Но я давно уже оставил сцену. А теперь, осенив свое повествование двумя такими дивными именами, я смело перейти могу к собственной наглой персоне. А потому, что вылез я на сцену благодаря читателям, пожелавшим слышать меня лично. Всем я хочу сказать огромное спасибо. Сам постигал азы чтецкого ремесла. А года три спустя уже и кофе пить садился в доме тещи только после подтверждения жены, что я большой артист. И замелькали случаи и происшествия, без коих обойтись не может ни одна пристойная актерская жизнь.